Глава 10. Начало сентября 1253 года Вновь стою на коленях, уткнувшись лицом в ковер и думаю, что с этой процедурой пора завязывать. Уж больно раздражает. Берке смотрит не на меня, а на гору подарков, что складывают перед ним. Почему-то я абсолютно уверен, что в этот момент он считает, сколько ему подарено, меньше или больше, чем брату. Его взгляд оценивает каждую вещь, сравнивает с тем, что он увидел в шатре Батыя, и пока на его лице написано удовлетворение увиденным. По этому поводу я не волнуюсь. Все сделано в полном соответствии со строгими порядками монгольского этикета. Дары и Беркес с точностью повторяют то, что было подарено Батыю, с той лишь разницей что каждая позиция уменьшена примерно на одну десятую часть. Ну и, конечно, нет кремниевого ружья. Оружие, подаренное Хану, не положено держать в руках подданному. С этими подарками головняк ещё тот. Кому сколько дать, чтобы никто не обиделся и при этом учесть все тонкости монгольской иерархии? Все эти пункты и пунктики по большей части в головах самих монголов. А если не прописаны где, так мне к этой информации доступа нет. Ошибиться тут проще простого, а за этим мгновенно последует недовольная реакция или ещё что похуже. Пока от серьёзных промахов меня спасает опыт боярина Малого и немногочисленные советы Турслана Хаши. В случае с ханским братом он мне так и сказал. «Берке щепетилен до крайности, но он хоть и всемогущ, всё же не хан и получить должен на десятину меньше». Про оружие тоже он предупредил, и хотя второй такой аркебузы у меня все равно нет, я Турслану благодарен, без него мне тут в Орде было бы в сто крат тяжелее. Вижу, что, закончив подсчет, Берке перевел взгляд на меня. — Поднимись, Урус! — выдержав паузу, он милостливо указал на приготовленное рядом с собой место. — Сядь здесь, я хочу поговорить с тобой по-дружески. Сказав, он преисполнился таким внутренним самолюбованием, что оно легко читается на его круглом скуластом лице. Посмотрите, какой я милостивый и великодушный, позволяю жалкому русу, даже не княжеского сословия, сесть рядом с собой. Да за такую милость он должен мне ноги целовать. Стараясь не заводиться и тушу в себе раздражение. Это мешает делу, а дело прежде всего. Эмоции, обиженное эго — всё это на потом. Когда-нибудь поквитаемся. Ханский брат даёт знак и передо мной ставит пиалу с кумысом. Это по монгольским традициям величайшая милость, и я вновь склоняю голову в знак своей безмерной благодарности. Расскажи мне о своих планах, Урус. Вроде бы просьба прозвучала как приказ, мысленно усмехаясь на эту гипертрофированную самовлюблённость монгольского сановника. Кроме дальних планов на будущее, этот человек нужен мне прямо сейчас. Дело в том, что именно ханскому брату принадлежат все северокавказские степи, и без его согласия ни о какой торговле с Кавказом и строительстве верфи в Устье Волги не может быть и речи. Всё это мелькает в моей голове, пока я держу паузу и делаю вид, что глубоко задумался». Тишина ясно заполняется нетерпением Берке, и я начинаю. Рассказываю ему о своем грандиозном замысле торговли с Ираном, Азербайджаном, а в дальнейшем и с Индией. Он внимательно слушает, и я вижу, что мои прожекты вызывают у него одобрение. Не прервав меня ни разу, Берке задал вопрос только когда я закончил. «Что тебе для этого надо?» Тут я уже начинаю вдаваться в детали. Мол, речные корабли не подходят для моря и надо строить другие. Для этого нужна верфь, лучше всего в самом устье Волги. После этого наступает долгая тишина, и Берке, погрузившись в себя, обдумывает мои слова. Наконец он зыркнул на меня узкими прорезями глаз. «Моя доля какая!» «От таких инвесторов кони дохнут», — мысленно выругался я. «Нет, чтоб сказать, я хочу стать пайщиком, каков уставной капитал вашей компании?» «Нет, Берке хочет бакшиш, и прямо сейчас». «Ещё ничего не построено, ещё ни одной доски не завезено, а мой дорогой партнёр уже требует денег». Не удержавшись, вновь отпуская порцию злой иронии. «С такими партнёрами по миру пойдёшь». Смотрю прямо в узкие, нацеленные мне в лицо глаза, и нарочно начинаю со смехотворной суммы. «Десять золотых арабских динаров в год за место под строительства. В ответ Берке даже не стал сдерживаться. «Да ты издеваешься, Урус?» Я невозмутимо развожу руками. «Так ведь это только пока там голое поле. А как отстроимся?» Монгол обрывает меня на полусловие. «Десять динаров!» «Ты посмел предложить мне такую ничтожную сумму?» Эта реакция нужна мне, чтобы понять, готов ли он реально обсуждать мое предложение и на какую мзду рассчитывает. Мне бы не хотелось завышать планку. «Судя по всему, готов». Делаю резонный вывод и начинаю понемногу повышать сумму. После долгих разборок и неоднократных угроз лишить меня головы остановились таки на 80 динарах и договоренности, что корабли, идущие в Персию или из Гелянского моря, будут платить за проход по его земле по десятине с товара. Это бесспорно беспредел, ведь еще одну десятину придется уплатить хану, но я соглашаюсь. Навар все равно покроет расходы, хотя уступил я не из-за этого». Я соглашаюсь, потому как знаю, что Северный Кавказ очень скоро уберки отберут. Не пройдёт и года, как ты, по наущению Сартака, возьмёт эти земли под себя, а брат отдаст такие же по размеру степи к востоку от Волги. Так что пусть он мажет хлеб маслом, откусить ему всё равно не удастся. Разрешение я получу сейчас, начну строить тоже сейчас. Мысленно усмехнувшись, бросаю взгляд на довольное лицо Берке. «А когда корабли пойдут, то там уже не ты хозяйничать будешь, а сортак. Из земли эти уже под хан отойдут, так что двойную плату за транзит мне платить не придётся». Торгуясь сейчас с Берке, я испытываю двоякое чувство. С одной стороны, удовлетворение тем, как идут дела. Товар почти весь распродан, прибыль перекрыла все мыслимые ожидания, и дыру в бюджете за этот год я точно закрою. А с другой, вопрос, с кем мне иметь дело в осуществлении другого своего плана, остается нерешенным. Ханский братец мне тоже не нравится. И дело тут не в его патологической жадности. Это-то как раз и неплохо. Есть у человека слабость, значит, на нее всегда можно надавить. Тут дело в другом. Просто есть ощущение, что не тот этот человек, не на него надо делать ставку. «Баты не тот, Сартак не тот, Берке тоже не тот», мысленно рычу на самого себя. «Что ты ведешь себя, как жених на смотринах? Вот чем тебе Берке не угодил? Жаден, невоздержан, самовлюблен, но просто идеальный кандидат». Подняв пиалу, Берке предлагает мне последовать его примеру. Это завершающая стадия разговора. И я понимаю, что если уж начинать, то сейчас. Другого случая поговорить напрямую с будущим ханом у меня может и не быть. «Других ханов у меня для вас нет», — иронично перефразирую вождя народов, и уже начинаю прикидывать, с чего бы получше начать, как вдруг меня пронзает мысль. «Как это других ханов нет?» а... «Улак-чи», вспомнив про малолетнего внука Батея, что ненадолго он наследует власть после внезапной смерти отца, я тут же отрабатываю назад. «Нет, тут еще следует все хорошенечко обдумать». Убранство большой юрты не блещет красотой и богатством. С первого взгляда не скажешь, что здесь проводит свои дни полководец, чья слава уступит разве что легендарному сумудаю. Простое войлочное ложе в углу, у входа лежат конские сёдла и сбруя, а тьму разгоняет два масляных коптящих светильника. Единственное отличие от жилища простого пастуха — это устилающий пол дорогущий персидский ковёр. Может быть, в этом и есть настоящий шик, иронизирую про себя, проходя под низкий полок юрты. Вот так вот запросто, и не задумываясь о расходах, бросить бесценную вещь прямо на землю. Впереди меня, аккуратно перешагивая волосяную веревку порога, заходит Турслан Хаши, и я слышу его приветствие. Удачи и благополучия тебе, Бурундай! Бе тебе, Турслан! кланяю след за Турсланом, хотя меня хозяин явно проигнорировал. Ничего, успокаиваю себя. Никто теплого приема и не ждал. Дело в том, что после аудиенции у Берке и посетившей меня идеи, я долго думал о том, что я могу сделать сейчас для ее реализации. Локчи сыну Сартака и будущему малолетнему хану ныне всего два года. Он сам, как действующее лицо, меня не интересует. Мне нужны те, кто будет стоять за этим царственным ребёнком. Так размышлял я, вспоминая всё, что я знаю об этом ордынском периоде. Получалось, что после смерти Батыя, вслед за ней скоропостижной кончины Сартака, великий хан Мунке утвердил правителем Улуса Джучи сына Сартака Олакчи, а по его малолетству поставил при нём регентом бывшую старшую жену, а к тому времени вдову Батыя, Баракчин Хатун. Ребенок процарствовал недолго, и его тоже убрали. Кто? Претендентов тут всего двое. Или Берке, или сама Баракчин в надежде посадить на трон своего сына Туда Мунке. Впрочем, это неважно. Главное, что в короткой и последующей порбе победил Берке, а Баракчин-Хатун была казнена как изменница. Почему Берке удалось одолеть вдову, хотя за ней стоял Каракарум, Да потому что золотоордынская знать в этом противостоянии полностью поддерживала ханского брата, а не его вдову. Вспомнив всё это, я тогда взглянул на ситуацию по-другому. Если главным рычагом, вытолкнувшим Берке на вершину власти, стала монгольская знать, то кто эти люди? Знать — это неотвлечённое понятие. Знать — это группа людей а значит, всегда есть один или несколько человек, которые формируют мнение этой группы. «Кто они? Или он?» — спросил я себя и почти без раздумий ответил. «Бурундай, это уж точно. Он был верной рукой Батыя, вторым после Субудая полководцем в Монгольской империи. Покорял Булгарию, Русь, Польшу и Венгрию. Ему сейчас где-то 53-55» и авторитетнее его в Золотой Орде человека нет. Осознав, наконец, эту простую, казалось бы, вещь, я сразу сложил концы с концами и понял, с кем мне надо разговаривать не только о своём будущем в Золотой Орде, но и о проекте великого похода на Запад. «Конечно, ведь очень скоро он поведёт монгольскую армию на набирающую силу Литву» в тот момент в моей голове выстроилось окончательно четкое понимание ситуации бурундай поддержит берке в борьбе за трон на тот в награду отправит почти 60 летнего ветерана на западную границу смирять сбунтавшуюся галицко волынскую русь и литву это больше похоже на почетную ссылку чем на награду скорее всего берке не захочет терпеть рядом с собой человека которому обязан троном, и который в любой момент может вновь затеять очередную рокировку. Он с почётом проводит его в новый поход в надежде, что тот уже не вернётся обратно. Как, впрочем, в действительности и случится. Бурундай умрёт в 1262 году, далеко от Золотого Сарая, где-то на степных просторах между Бугом и Днепром. Уяснив ключевую роль Бурундая, я решил, что просто обязан с ним встретиться. Сделать это было непросто. Во-первых, Бурундай кочевал где-то в степях. Во-вторых, к такому человеку так просто не заявишься. Могут запросто и живьём в землю закопать. Пораскинув мозгами, я решил действовать через Турслана Хаши. Для начала я подарил ему своё личное зеркало. Не то чтобы Турслану не терпелось посмотреть на свою старую физиономию, нет. Просто он, как и я, прекрасно знал о его стоимости. Пять сотен арабских золотых динаров — сумма настолько гигантская, что объяснять ничего не пришлось. Приняв в зеркало и посмотрев на свое морщинистое лицо, опытный монгол сразу же спросил. «Чего ты хочешь?» Ответ мой был прост. «Всего лишь две встречи. Одну с Бурундаем, а другую с Баракчин-Хатун». Удивила моя просьба Турслана или нет, я тогда так и не понял. Он ничего не ответил и лишь через неделю прислал гонца со словами «Собирайся, завтра с утра поедем на охоту». И вот три дня езды по бескрайней степи, и мы добрались до кочевья Бурундая. Сажусь вслед за Турсланом на ковер, и молодая круглолицая девушка подает нам в пиалах кумыс. Пьем молча. Хозяин юрты сосредоточенно смотрит куда-то вдаль, наслаждаясь маленькими глотками кислого молока. Я небольшой любитель кумыса, но здесь в Орде уже привык пить его, не морщась. Сидим так минут пять, а может и больше. Потом Бурундай все же решает начать беседу. «Как добрался, Турслан? Все ли хорошо с тобой было в дороге?» Турслан также неспешно рассказывает о дороге описывая в подробностях всякие мелочи. Говорит настолько долго, что я уже начинаю подумать, а не замыслил ли старый хрыч меня попросту кинуть? К счастью, его рассказ вдруг заканчивается словами. «Вот привел к тебе Фрезина, помнишь его? Он был у меня переводчиком во время зимнего похода на Русь. Очень любопытный человек, советую тебе его выслушать». Бурундай никак не отреагировал на эти слова, продолжая сидеть с видом человека, полностью погруженного в себя. Меня вновь начали посещать сомнения, а не зря ли я тащился к черту на рога и мучился со строптивой кобылой, как вдруг Бурундай вскинул на меня свои узкие, как прорези бойниц, глаза. «Ну, говори, коли пришел!» От неожиданности аж теряюсь. Несколько секунд под прицелом его глаз борюсь с собственными нервами, но все же справляясь и начинаю говорить с тем же киядским акцентом, что и хозяин юрты. «Ты великий полководец, Бурундай», начиная с доброй порции качественной лести. «Я знаю это не с чужих слов. Я видел твои подвиги своими глазами. Ты мог бы встать в один ряд даже с великим Субудаем. Да что там рядом? Ты мог бы превзойти его, ведь он не исполнил волю Чингисхана. Не дошел до последнего моря, а ты еще можешь». В холодных, нацеленных на меня глазах вспыхнула искра интереса, и, прервавшись, я заставляю хозяина озвучить его. Держу паузу, пока в наступившей тишине не прозвучал вопрос Бурундая. «О чем ты говоришь, чужеземец?» Не дождавшись моего ответа, он добавил с горькой усмешкой. «Наследники Чингиса не стремятся больше к великим походам». Они предпочитают резать друг друга в борьбе за власть. Мысль довольно крамольная, и, наверное, никто, кроме Бурундая, не посмел бы высказать ее вслух. Но мне так это великое благо, что чингизиды грызутся между собой, они жгут города и не топят в крови другие страны и народы. Правда, я приехал к этому старому полководцу, чтобы нарушить эту тенденцию. Склонив голову, соглашаясь со словами Бурундая и тут же добавляю, не давая ему остыть. «Это так. Только сейчас такому великому полководцу, как Бурундае, не нужны сотни тысяч воинов для похода к Последнему морю. Ему хватит трёх, а может, даже двух туменов. Теперь уже в глазах хозяина появилась ледяная жестокость, требующая пояснений. И я продолжаю». Когда монгольское войско под звездой Батыя шло на запад, не было на поле боя силы, способно его остановить. Но были каменные стены городов, на которых гибло много доблестных воинов, а войско теряло драгоценное время. Кивок Бурундая подтвердил мои слова. «Да, мы брали много городов, но с каждым из них таяла наша сила». Держу паузу, словно бы стараясь закрепить в головах эту фразу, а потом говорю. «Я могу это изменить. Если ты решишь исполнить завет Чингисхана и пойти к последнему морю, то я могу дать тебе силу, крушащую городские стены, как яичную скорлупу». После этого вновь повисла тишина, и потому что Бурундай не задает вопросов, типа «Что за сила? Откуда возьмешь?», я делаю вывод, что этот человек осведомлен гораздо лучше, чем хочет казаться. Прикидываясь адыгим провинциальным увольнем, которые лишь медитируют у очага да пересчитывают своих баранов и лошадей, он на самом деле в курсе всех событий. И поражения Неврюя, и всего того, что происходило в столице, и даже того, что было подарено хану. Не удивлюсь, что он знает и о нападении на мой караван, и о том, как громко там отметились громобои. Тишина держится довольно долго, а потом рот Бурундая кривится в усмешке. «К сожалению, не я решаю, когда и куда идти монгольскому войску». Эта усмешка и прозвучавшие искренние эмоции показали, что отношение хозяина ко мне чуть изменилось, и на какой-то краткий момент я даже уловил в нём жгучее желание вновь вскочить на коня и повести за собой непобедимые тумены. Это уже серьёзный сдвиг, и в ответ на него я могу сказать ему то, что в другой ситуации было бы невозможно. «Да, сейчас ты не решаешь», — говорю с твердой убежденностью в голосе. «Но очень скоро у Луус Джучи ждут большие перемены». Лица обоих монголов мгновенно напряглись, но я продолжаю. «Если хозяин позволит, я буду откровенен и скажу то, что недоброжелателями может быть истолковано неверно, но я всего лишь хочу приоткрыть вам завесу будущего» вновь ни бурундай ни турслан не спрашивают откуда мне известно это будущее они лишь думают о том хотят ли они его знать этот момент еще раз подтверждает мне собственную догадку об осведомленности этих людей и говорит что они оба пристально следили за моими успехами и достижениями турслан бросил многозначительный взгляд на хозяина юрта и тот после продолжительного умолчания все же кивнул говори я их понимаю В монгольской державе говорить о жизни и смерти хана считается страшным преступлением. Пока хан жив, все должны думать, что его власть вечна, а я буду сейчас утверждать обратное. Не пройдет и двух лет, как хан Баты покинет этот мир. Его старший сын ненадолго переживет своего отца, и власть перейдет внуку Батыя Олакчи, бросая жесткий взгляд на хозяина юрты и добавляю. И вот тут уже тебе, Бурундай, решать. Куда повернуть своих коней монгольские войны? К последнему морю, как завещал Чингисхан? Или на междоусобную бойню с Хубилаем, как того хочет Берке?»